Большинство людей, оставшихся на причале, разошлись. Анжелика стояла рядом с Морин под фонарем, глядя на красотку и исчезающий в темноте катер. Вскоре они остались одни, не считая Чена и Варгаша, которые тихо переговаривались друг с другом, ожидая возвращения катера компании, чтобы разгрузить его, если понадобится, и по собственной инициативе присматривая за обеими женщинами морин анжелика взглянула на нее ее очаровательная улыбка угасла когда она заметила глубоко несчастное выражение на лице своей новой подруги что случилось ничего Впрочем, нет, это... Нет, в самом деле не стоит вам переживать. Просто... Просто я целый день не видела Джейми. Он был так занят, а я... А у меня было нечто важное. Она не договорила. — Я подожду вместе с вами, если хотите. Даже лучше, Морин. Почему бы вам не пойти со мной? — Давайте подождем в моей комнате. Мы будем смотреть из окна. Когда покажется катер, у нас останется еще много времени, чтобы выйти и встретить его. — Наверное, я... ну, наверное, я лучше подожду здесь. Анжелика твердо взяла ее за руку. — В чем дело? Что случилось? Могу я помочь? — Нет, не думаю, дорогая Анжелика. Это просто, это просто, это просто... Морин вновь замолчала в нерешительности, потом, запинаясь, выговорила. — О, боже! Я не хочу обременять вас, но его, Джейми, то есть... Его любовница приходила ко мне сегодня днем. — Из Йосивары? — Да. Она пришла, чтобы поклониться, выразить почтение и сказать мне, чтобы я не беспокоилась, потому что все это время она ухаживала за ним превосходно, а также спросить, следует ли ей в будущем присылать мне счет каждый месяц или раз в год. Рот у Анжелики беспомощно открылся. — Она это спросила? Да. В свете масляного фонаря лицо Морин было зеленым, слова застревали у нее в горле. «Она также сказала, что если мне хочется знать что-нибудь о... о... о... как она его называет, бррр, о его привычках в постели, поп, позах и так далее, поскольку я девственница и не могу знать этих вещей, она будет счастлива подробно со мной всем поделиться». Потому что она профессионалка второго ранга и обещала принести мне книгу с картинками, которая называется «Книга игр на подушках», где она пометит его, его пристрастие. Но я не должна беспокоиться, потому что Дзами весьма искушен в этих вещах, а его, его... Она назвала это его «одноглазым монахом» и сказала, что он в превосходном состоянии. Ну вот, теперь вы все знаете. Анжелика была потрясена. — Монди! Ах вы, бедняжка! Какой ужас! Но но она, стал быть, говорит по-английски? — Нет. Это была почти бессвязная смесь из какого-то детского бормотания, пиджина и некоторых словечек Джейми. Но главные моменты я уж действительно прекрасно поняла. По похоже, что она, она была его содержанкой год, а то и больше. Она оказалась совсем крошечной и вовсе не хорошенькой. В ней пяти футов нет. И я сказала, я не знала, что сказать, поэтому сделала замечание о ее росте, какая была она маленькая. — А эта бесстыжая девчонка? Эта девчонка хохотнула и говорит. — Сильно хватит, борсой, замитай-тай, на спине подходит все одинаковый. хейя, вас отчастривый, зенчин. — О, Модиа! Да уж! Что мне делать? Анжелика вдруг обнаружила, что ее собственная голова гудит, как улей. — Вы могли бы... Нет. — Это не подойдет. — Возможно, я могла бы. — Нет, не могу. Это слишком. — А что, если вы? Анжелика покачала головой. В бессилии она уставилась на подругу. В этот миг Морин повернулась к ней, и обе они увидели друг в друге свое отражение. Одни и те же чувства — шок, отвращение, возмущение, презрение — И ярость ясно читались на обоих лицах. Какое-то мгновение они стояли словно завороженные. Потом Анжелика сдавленно прыснула, следом за ней Морин, и через секунду обе уже заходились в бурном хохоте. Чен и Варгаш пристально посмотрели в их сторону. Переливы их смеха сливались с шумом прибоя и плеском волн о сваи причала. Анжелика вытерла эти добрые слезы, первые слезы веселья, пришедшие к ней после такого долгого перерыва. — Его вот на глазы! Они опять взвизгнули от смеха и согнулись пополам, и так хохотали, сотрясаясь всем телом, пока у них не заболели животы, и они, обессилев, не повисли друг на друге. Этот приступ смеха оборвался так же внезапно, как и начался, оставив после себя тупую, ноющую боль. — Это забавно, Морин. Но забавного тут ничего нет. — Да, смеяться нечему, — тяжело проговорила Морин. — У меня такое чувство. Теперь я хочу вернуться домой. Мне казалось, что я смогу справиться с ее сиварой. Джейми ничем не отличается от других мужчин, но я не могу. Теперь я это знаю. Я не могу принять эту жизнь, где где ее сивара есть и всегда будет. И нравится нам это или нет, Анжелика. Через год или два появятся дети, а еще через несколько лет он станет считать нас старухами. Кто бы он ни был, и мы действительно состаримся. Волосы наши поседеют, зубы выпадут, и кто бы он ни был, он отвернется от нас. Женская доля несчастливых. Как бы я хотела быть сейчас на красотке из Атланты, на пути домой, а не здесь, не здесь. Я все равно уеду сразу же, как только смогу, я так решила. «Подумайте об этом еще раз. Не говорите ему сегодня. Лучше сказать все сегодня уже. Это так лучше!» Анжелика нерешительно помолчала. «Я подожду, пока мы не увидим катер. Потом я уйду. Спасибо. Мне будет жаль расстаться с вами после нашего знакомства. У меня никогда не было настоящей подруги». Морин взяла ее под руку и вновь устремила взгляд на красотку из Атланты. «Ай-я!» — с отвращением прошептал Чен на диалекте четырех деревень, которым варгаш владел свободно. «Почему эти две шлюхи не могут поступить разумно и спрятаться в доме, пока не придет катер? Тогда и нам не пришлось бы ждать, стоя на холоде!» — Дзаме не понравится, что ты так ее называешь. — По счастью, он не говорит на этом диалекте. Он не говорит даже на кантонском. Да я не стал бы называть ее шлюхой, разговаривая с ним или с любым другим чужеземным дьяволом. Хотя, как тебе известно, именно так мы и называем всех их женщин. Не стал бы я пользоваться таким грубым словом в их присутствии. Я бы сказал «Утренний цветок». или выбрал любое другое из тысячи подобных имен. Оно, как мы оба знаем, означает шлюха. Но чужеземные дьяволы думают, что оно означает утренний цветок. Чен весело фыркнул. Ему было тепло в длинной куртке на толстой подкладке. Он поднял глаза на небо, когда луна на короткий миг вышла из-за облаков. — Этот утренний цветок думает, что она станет тай тай Он снова фыркнул. ей никогда ею не стать. — Нет, после того, что было сегодня, уже нет, — мрачно согласился Варгаш. Она подходит ему по размеру, ему уже пора жениться, и было бы хорошо, если бы здесь появились дети. Варгаш сильно скучал по своим, их было шестеро. Он оставил их с двумя своими женами в Макао до тех пор, пока не сможет приобрести здесь собственный дом. Что насчет миссии Тайтай и этого шанхайского горнта? Он увеличит ее деньги? Если ее увеличит, то для своей пользы, а не ее. Что я хотел бы знать, так это то, что было в тех бумагах? Каких бумагах? Тех, которые попались на глаза Луну, когда Тайпен Виллум задремал у камина. Бумаги от длинного острова носа. Дьюнелямо, что лун не может читать по-французски? Тайпен Виллум был в большом шоке, как сказал Лун. Что стал бы длинный нос посылать Виллуму из могилы? Чен пожал плечами. Беду для миссии Тайтай. Может, он написал про затмение Луны, а? Это всего лишь слухи. Чен промолчал, держа этот секрет при себе, как приказал благородного дома Чен после смерти Малкольма. Что бы ни случилось, Тайтай Тэс -тай сотрет миссии Тайтай и чужеземного дьявола из Шанхая в порошок. О, -о, -о что ты такого слышал? Чен закатил глаза. Тай, тай тест теперь тай-пен!» Так говорит благородного дома Чен. Он известил нас об этом с последней почтой и сказал «Берегитесь!» Ты когда-нибудь слышал об императрице, которая отказалась бы от власти, однажды получив ее? Любой женщине, раз уж на то пошло, никогда за все пятьсот веков истории — Она теперь Тайпен, — так говорит благородного дома Чен. — А уж он-то должен знать. — А я думал, Тайпеном должен стать Альберт из Шанхая. — Никогда! Она и его сотрет в порошок. Старый зеленоглазый дьявол навязал его и его брата благородному дому. Ходят слухи, что Тай-Тай-Тес ненавидит их. потому что они незаконно рожденные ублюдки, произведенные на свет дочерью чужеземного миссионерского дьявола отца Мозеленоградзого дьявола, той самой, у которой была куча любовников. — Женой начальника гавани Глессинга? — Мэри Синклер? — Никогда. — Может быть, это и правда. Она дюжину раз заставляла одноногого Глессинга носить зеленую шляпу. Наставляла ему рога. — Это еще одна выдумка, — уверенно заявил Варгаш, оберегая ее репутацию, как и все из ее бывших любовников. Теперь ей уже за сорок, красота ее померкла. Но она все так же ненасытна, — подумал он. Полная противоположность Тесс Струан, которая всей душой ненавидит Суития и довела своего мужа Кулума до пьянства и других женщин. Тай-Тай Тесс следовало бы выйти замуж за Тайпена, а не за его сына Кулума. Он смог бы смазать ее золотые врата по-королевски, чего ей всегда по-настоящему недоставало, и его с лихвой хватило бы и на вторую жену Мэй-Мэй, и на третью жену Йен-Хси. — Верно! — кивнул Чен. — Тогда мы были бы сильны, имея множество сыновей для продолжения дела. Они ослабели бы и не спасались бегством от одноглазого дьявола Брока. Он добавил, сделав зловещее лицо. — Благородного дома Чен встревожен. Жаль, что номер один сын Малкольм умер так, как умер. Боги находились в отлучке в тот день, с мудрым видом заметил Чен: "Слушай, ты поклоняешься богу чужеземных дьяволов. Он не говорил тебе, почему боги проводят больше времени в отлучке, чем присматривая за нашими делами? Боги есть боги. Они говорят только друг с другом. Смотри, красотка отправляется". Морин сказала: Красотка из Атланты отправилась в путь, Анжелика. «Бог ей в помощь!» — подумала Анжелика, щурясь от легкого ветра. Корабль двигался в темноте, едва различимой тенью. «А вон и катер!» «Где?» «Боже мой! Какие у вас острые глаза! Я его чуть вижу!» Анжелика подружески сжала руку Морин. «Я уверена, вы и Джейми...» Она увидела, как кровь отхлынула от ее щек. — Не волнуйтесь, Морин, все будет хорошо, я уверена. — Мне кажется, — пробормотала Морин, — я не смогу говорить с ним. — Тогда, тогда бегите к себе. Я скажу, что у вас разболелась голова, и вы увидите с ним завтра. Это даст вам время все обдумать. — Завтра? — Завтра. Все будет уже не так плохо. Сегодня ли завтра? Я приняла решение. Обе женщины смотрели, как штаговые огни катера приближаются и становятся все отчетливее. — Спокойной ночи, Морин, — сказала Анжелика. — До завтра. — Нет. Пожалуйста, останьтесь. Я не смогу сделать это одна. Пожалуйста, не уходите. Катер. был всего в пятидесяти метрах от причала. Они увидели, как Джейми высунулся из окна и помахал рукой. Морин не вернула приветствия. Позади них, вдоль всего променада и во всех домах, нетронутых пожаром, ярко горели масляные фонари. Кое-где слышалось мужское пение. Во французской миссии Вервен играл на флейте. Морин, не отрываясь, смотрела на приближавшегося Джейми. Он снова помахал рукой, потом выскочил на палубу. Мори! Раздался его радостный крик. Он был явно счастлив от того, что видит ее. Анжелика оглянулась, увидела, как взгляд Морин смягчился, и поняла, что они сейчас забыли. И правильно! Подумала она, улыбаясь про себя. Морин будет плакать и злиться, устроит ему скандал и поклянется, что уедет. Но она останется. Она заставит его страдать, но простит, и никогда ничего не забудет, и никуда не уедет. Она останется, потому что любит его. Какие мы, женщины, глупые создания. Тихо, незамечаемая никем. Она зашагала к берегу, радуясь возможности побыть одной. Ночь была приятной. В заливе на кораблях отбивали склянки. Далеко в море, за мысом, ее посланник отправлялся на красотки из Атланты в свой поход завоевателя. Поход, из которого не было пути назад ни для него, ни для нее. не для их главного врага — женщины из Гонконга. Эдвард выжмет деньги из этой ужасной женщины, и мы будем жить долго и счастливо. Мы станем проводить больше двух месяцев каждый второй год в Париже, лето в Провансе, и я положу начало династии с пятью тысячами гиней собственных денег. Я богатая наследница. и каждый су, который я потрачу, будет напоминать мне о ней. Как глупо со стороны Эдварда думать, что я когда-нибудь стану, смогу стать ее другом, когда-нибудь захочу этого. Эта женщина, воплощенное зло, я никогда не прощу ее за все то, что она сделала и написала. Незаконно рожденный, а? Этого я никогда не забуду, и мы будем отомщены, мой Малкольм и я, за всю ту боль, что она нам причинила, ему и мне, и отомщу этой ведьме. — Мне нравится это слово, — сказала она себе с улыбкой. — Это один из моих новых секретов. С самого первого момента, как я увидела ее, я поняла, что именно ведьма она и есть. И потом тоже, за те несколько раз, что мы встречались, и те несколько раз, что обедали вместе, когда она едва удостаивала меня словом, всегда давая понять, что я ей не нравлюсь, сколько я не старалась. Она ведьма. Даже хотя ей всего 37. Она ведьма, и всегда будет для меня ведьмой Струан. Несколько дней назад Анжелике минуло восемнадцать с половиной лет. и она вошла в просторный холл фактории струанов, пройдя под красным львом Шотландии, переплетенным зеленым драконом Китая, и поднялась по величественной лестнице в свои собственные покои. Там она заперла дверь на засов, и после этого, такая радостная и счастливая, легла в постель, чтобы уснуть крепко и без сновидений. Семь дней спустя, по его просьбе, Йоси встретился с сэром Уильямом и всеми посланниками в Канагаве. Успокоил их и смягчил их гнев, довольный тем, что Андзо опять угодил в его ловушку и прибег к большой дубине, которая дубиной вовсе не была, хотя и сам был поражен не меньше, что гайдзины не уплыли после столь разрушительного пожара. Он умастил их посулам устроить встречу с Сюгуном, как только Сюгун вернется. — И когда же это произойдет? — поинтересовался сэр Уильям. И он ответил. — Я договорюсь об этом быстро, вопреки решению Тайро, если понадобится. Он бедный, больной человек, хотя по-прежнему тайро. Тем временем, я надеюсь, что информация, которая требуется мне для наших возможных соглашений в будущем, будет готова в ближайшее время, и что мой совет будет принят во внимание. Впоследствии корабль Ее Величества Жемчужина был послан в Кагосиму с официальным требованием к сан зиро принести извинения, выплатить компенсацию и передать преступников английскому правосудию или назвать их. сан расценил это как наглую выходку. На следующей неделе сэр Уильям со своими помощниками поднялся на борт флагмана и боевая эскадра выступила в поход. Корабли Ее Величества: Эвриал, 35 пушек; Жемчужина, 21; Персей, 21; Скакун, 14; Разрушитель, кокетка и колесный шлют Аргус, 9. И вскоре бросила якорь в устье залива Кагосима, вне досягаемости береговых батарей. Размещенных в четырнадцати фортах по обоим берегам залива. Погода испортилась. Обстановка осложнилась, и Сан-Зиро колебался. Четыре дня. На рассвете пятого дня при бурном море под проливным дождем. Три парохода, приобретенные с отцумой за границей, которые стояли на якоре недалеко от города, были захвачены и потоплены, и англичане сделали промеры глубин в нескольких местах. В полдень все береговые батареи открыли огонь, и адмирал Кеттерр отдал приказ начать сражение. Выстроившись в линию, возглавляемый флагманом флот на парах двинулся в незнакомые воды. По мере того, как каждый корабль оказывался в пределах досягаемости пушек фортов, эскадра обрушивала на них один бортовой залп за другим. Ответный огонь оказался гораздо плотнее, чем ожидалось. Через час после начала сражения Эвриал вдруг нарушил строй. По чистой случайности Корабль был направлен между фортом и хорошо пристреленным береговыми канонирами участком, после чего ядром снесло головы его капитану и командиру, стоявшим на мостике рядом с Кеттерером и сэром Уильямом, и десятидюймовый снаряд разорвался на палубе, убив еще семь матросов и ранив офицера. Вместо него строй возглавил фрегат «Жемчужина». Перед заходом солнца Персей сел на мель под пушками одного из фортов, но жемчужине не удалось тащить его на глубокую воду без потерь. Сражение продолжалось до заката. Несколько фортов были повреждены. Большое количество пушек уничтожено, несколько складов с боеприпасами взлетело на воздух. По Кагосиме были выпущены зажигательные снаряды. Все корабли остались на плаву. Англичане потеряли только убитых на флагмане. В ту ночь Кагасима запылала, как до нее пылала ее Кагама. Шторм усилился. Ранним утром, невзирая на беспросветную непогоду, погибшие были с честью похоронены в море, и последовал приказ о возобновлении сражения. Эвриал возглавлял эскадру. Вечером флот вновь бросил якорь на безопасном расстоянии. Все корабли были целы, боевой дух высок, и боеприпасов оставалось в достатке. Кагосима была разрушена. Большинство батарей выведено из строя. На рассвете при ураганном ветре и непрекращающимся ливне, к отвращению большинства офицеров и матросов корабля, и вопреки протестам сэра Уильяма, Катерр приказал флоту возвращаться в Окагаму. Хотя корабли вышли далеко за пределы досягаемости, несколько береговых орудий с вызовом продолжали вести огонь им вслед. Катерр объявил это победой. Город был сожжен. сан повержен, и, что было важнее всего, флот не потерпел урона. Он настаивал, что только погода вынудила его принять такое решение. В Киото, как только Агама, правитель тёсю узнал, что Кагасима уничтожена, а сан по слухам, убит, он тут же нанес внезапный ночной удар под кодовым названием «Багряное небо». чтобы вернуть себе безраздельный контроль над дворцовыми вратами. Завлеченный Йоси в одну из его ловушек. Немедленно Йодо, правитель Тосы, и все выжидавшие до поры до времени Даймё выступили против Огамы на стороне Сюгуната. Лучше пусть слабый Сюгунат охраняет врата, чем один всесильный Огама. Поэтому переворот был подавлен. Агама был вынужден бежать из Киото и отступил в Симонасеки, поклявшись отомстить всем, в особенности своему прежнему союзнику Йоси. Там у своего пролива он начал зализывать раны и готовиться к войне. Ни одна из проблем Ниппона не была решена. И сан -Зиро не был убит. Еще один ложный слух, распространенный шпионами Йоси. Но это не имело значения. Йоси знал, что сделал огромный шаг к тому, чтобы стать хозяином будущего. Теперь он добился единоличного, пусть и непрочного владения вратами. Агама был изгнан, Кагасима разрушена. Сёгун Набусада возвращался в Эдо без своей принцессы, убежденный, что Киото — небезопасное место для его особы. Сиси были почти полностью истреблены, Анзё уже недолго осталось жить на этом свете, и Гайдзины на время были приручены. Но примерно месяц спустя из Сацумы к сэру Ильему Иокогаму. Прибыли посланники с предложениями о мире. Санзиро признал свою вину, выплатил компенсацию, назвал имена убийц, поклялся быть другом Гайдзинов, обвинил во всех бедах разлагающийся сёгунат и пригласил Гайдзинов в заново отстроенную Кагосиму для торговли и обсуждения всех сторон грядущих обновлений и усовершенствований. Помимо прочего, они сказали, Князь Санзиро хочет, чтобы вы знали, Сацума является древней морской державой и должна иметь флот такой же, как ваш. Он богат и может заплатить золотом или серебром, или углем столько, сколько нужно за английские корабли и английских наставников. Йоси. С досадой услышал об этом предложении почти сразу от своего шпиона Инадзина и был им до крайности раздражен. Оно не было учтено в его планах, никогда даже не приходило ему в голову и изменяло баланс власти. «Ладно», — хмуро думал он в тот особый вечер. Солнце садилось. Он был в своем неприступном гнезде, в башне замка Эдо, глядя поверх стены на город. Небо прочертили кроваво-красные полосы. Пожары там и тут освещали приход ночи. Ладно. Боги все время играют с нами шутки, если боги существуют. Впрочем, боги или не боги, Значения не имеет. Именно это и делает жизнь тем, что она есть. Возможно, я одержу победу. Возможно, нет. Карма. Я буду помнить завещание. И запасусь терпением. Этого достаточно. Нет. Никогда недостаточно. Он сознательно открыл заветную ячейку и вызвал в памяти койко во всей ее красоте. Все те чудесные дни, что они провели вместе, весь ее смех. Это обрадовало его и успокоило. И мысли о ней вскоре привели его к Мэйкин и ее последнему желанию баня, и чистые одежды, — пожалуйста. Он улыбнулся, довольный, что исполнил его тогда, но только из признания ее достойных манер. «В этой жизни», — произнес он со смешком в вечерний воздух, — «в этом мире слез». Человеку нужно чувство юмора, на? Конец книги Февраль 2014 года Звукорежиссер Александр Манухин Читал Михаил Росляков